Динамик внутренней сигнализации рявкнул «Гаррисон», «Глит», «Грегори» и так далее в алфавитном порядке. В коридорах и на палубах разговаривали между собой вернувшиеся из увольнения. «Ни единого слова ни от кого не добьешься, кроме засад», — просто оточертело. «А надо было разделиться, как мы. Там, в цирке, на окраине, никто про нас и знать не знал. Я просто вошел и сел». «А ты слышал про Майка? Он починил крышу, взял в уплату бутылку двойного диса и нажрался». Был в полной отключке, когда его нашли. Пришлось тащить его обратно на себе. Да, везет же некоторым. А нас отовсюду гнали. Так я же говорил, что надо было разделиться. Половина увольнения, наверное, все еще валяется по канавам. Да, Грейдер психанет, когда узнает, что столько народу опоздало. Каждую минуту Старпом Морган выходил в коридор и выкрикивал одну из фамилий, только что объявленных по радио. По большей части никто не отзывался. «Гаррисон!» – завопил он. Гаррисон вошел в навигаторскую с недоуменным выражением на лице. Его превосходительство расхаживал взад и вперед, бормоча в свои подбородки. Да, всего пять дней, а разложение уже началось. Резко повернувшись к вошедшему Гаррисону, он выпалил. «А, это вы, сударь. Давно вернулись из увольнения?» «Позапрошлым вечером, сэр». «Досрочно, не так ли? Это интересно». «Прокололи шину?» «Никак нет, сэр. Я велосипед с собой не брал». «Тоже неплохо». Если бы вы его взяли, вы были бы уже, наверное, за тысячу миль отсюда. Но почему, сэр? Почему? Он меня спрашивает, почему. Да я именно это и хочу узнать, почему. Вы в городе были один или с кем-нибудь? сержантом Глидом, сэр. Вызвать его, приказал посол. Морган послушно открыл дверь и позвал. Глид! Глид! Ответа не последовало. Он попробовал еще раз, но безрезультатно. Потом опять вызвал Глида по радио. но сержант Глид исчез. Он отметился, когда возвращался. Капитан Грейдер сверился с лежащим перед ним списком. Вернулся на 24 часа раньше срока. Это двойное преступление. Морган вернулся в навигаторскую. Ваше превосходительство, один из десантников видел сержанта Глида в городе совсем недавно. Вызвать этого солдата. Его превосходительство повернулся к Гаррисону. А вы стойте, где стоите, и постарайтесь не хлопать своими чертовыми ушами. Я с вами еще не кончил. Вошел испуганный таким обилием начальства солдат и вытянулся по стойке смирно. «Что вам известно о сержанте Глиде?» — потребовал посол. Солдат облизал губы, явно сожалея, что вообще ляпнул о встрече с Глидом. «В общем, ваше благородие, я... Называйте меня сэр. Есть сэр. Я пошел в увольнение со второй группы рано утром, но через пару часов решил вернуться, потому что брюхо схватило. На обратном пути я встретил сержанта Глида и с ним разговаривал. «Где и когда?» «В городе, сэр. Он сидел в одной из этих ихних междугородных колымак. Мне это сразу показалось странным». «А, и он вам что-нибудь говорил?» «Немного, сэр. Он был в возбужденном состоянии. Кто-то ему что-то сказал о молодой вдове, которой трудно управиться с участком в 200 акров. И он решил поехать посмотреть». «Ваш человек», — сказал посол полковнику Шелтону. «Вроде бы дисциплинированный, с выслугой лет, тремя нашивками, с пенсией на носу». Он снова повернулся к солдату. Глит сказал, куда именно он едет?» «Никак нет, сэр. Я спрашивал, но он только усмехнулся и сказал «засад». «Хорошо, можете идти». Его превосходительство возобновил разговор с Гаррисоном. «Вы были в первой группе?» «Так точно, сэр. Позвольте вам сообщить кое-что, сударь. Из 420 человек вернулись только 200. 40 из них в различных стадиях алкогольного опьянения. 10 сидят в карцере и вопят «нет и точка». Без сомнения они будут орать, пока не протрезвеют. И он уставился на Гаррисона так, как будто эта достойная личность была виновата в происходящем, а затем продолжал. В этом есть что-то парадоксальное. Но пьяных-то я могу понять. Всегда найдутся несколько человек, которые, сойдя с корабля, первым делом налижутся в стельку. Но из двух сотен, соизволивших вернуться, почти половина вернулась раньше времени, как и вы. И все давали примерно одинаковое объяснение. Мол, местные относились к ним недружелюбно и игнорировали их. Гаррисон ничего не ответил. «Итак, лицо две крайности. Одни с отвращением возвращаются на корабль, а другие находят туземный городок настолько гостеприимным, что набираются добровей какой-то дрянью, именуемой двойным дисом, или дезертируют совершенно трезвыми. Есть же какое-то объяснение всему этому. Вот вы были в городе два раза. Что вы можете сказать?» Гаррисон осторожно ответил. «Все зависит от того, признают они нас или нет». а также от того, на какого ганда вы наткнетесь. Есть такие, которые попытаются обратить вас в свою веру, вместо того, чтобы игнорировать. Многих наших выдает униформы. А у них что, аллергии к униформам? Более или менее, сэр. А почему? Не могу сказать точно, сэр. Я о них не так уж много знаю. Думаю, потому что униформы у них ассоциируется с тем режимом на тере, от которого бежали их предки. А у них никто униформы-то что, не носит? Не замечал. Им, по-моему, доставляет удовольствие выражать свое «я», одеваясь и украшаясь на любой лад, от косичек до розовых сапог. Странности во внешнем виде у гандов это норма, а униформа им кажется ненормальной, они ее считают проявлением угнетения. Посол внимательно посмотрел на него. Вы их все время именуете гандами, откуда взялось это слово? Гаррисон объяснил, возвращаясь при этом мыслями к Элисе и ресторанчику Сета с накрытыми столами, с баром, за стойкой с вкусными запахами из кухни. Сейчас, вспоминая это место, он понимал, что там было что-то неуловимое, но очень важное, чего никогда не было на корабле. «И этот человек, — закончил он, — изобрел то, что они называют оружием. А, и они утверждают, что он был земляниным. А как он выглядит? Вы видели его портрет или памятники ему?» «Они не воздвигают памятников, сэр. Они говорят, что ни один человек не может быть выше другого». «Чушь собачья! — отрубил посол». «Вам не пришло в голову осведомиться, в какой период истории проводились испытания этого чудо оружия «Никак нет, сэр», — сознался Гаррисон. «Я не придал этому значения». «Ну, конечно, куда вам?» «Я не ставлю под сомнение ваше качество космонавта, но как разведчик вы просто ни к черту не годитесь». «Прошу извинить, сэр», — ответил Гаррисон. «Извинить?» «Ты ничтожество», — прошептал голос в его душе. «За что ты просишь прощения? Или у кого?» «Это всего лишь помпезный толстяк, которому в жизни не погасить ни одного оба, как бы он ни старался. Чем он лучше тебя? Тем, что у него бочкообразное брюхо? И перед этой бочкой ты вытягиваешься или печешь? Простите, сэр, извините, сэр. Да попробуй он прокатиться на твоем велосипеде, он свалится, не проехав и 10 ярдов. Плюнь ты ему в рожу и скажи «нет и точка». Что же ты струсил?» «Нет!» — громко выпалил Гаррисон. Капитан Грейдер оторвал глаза от своих бумаг. Если вы решили сначала отвечать, а потом выслушивать вопросы, то вам лучше зайти к врачу. Или у нас на борту появился телепат. Я думал, — пояснил Гаррисон, — это я одобряю, — сказал посол. Думайте и побольше. Может быть, это постепенно войдет в привычку. Когда-нибудь вы даже добьетесь того, что этот процесс будет происходить безболезненно. И он снял с полки толстую книгу. Вот на этой странице. Жил 470 лет тому назад. Ганди, именуемый отцом. основатель системы гражданского неповиновения. Последователи этого учения покинули терру во время Великого Взрыва. «Гражданское неповиновение», — повторил посол, закатывая глаза. «Но нельзя же использовать его как социальный базис. Такая система просто не сработает». «Сработало? Да еще как!» — утверждающе сказал Гаррисон, забыв добавить «сэр». «Вы возражаете мне? Просто констатирую факт». Посол свирепо впился в него глазами. — Вы отнюдь не специалист по социально-экономическим проблемам. И зарубите это себе на носу. Любого такого, как вы, ничего не стоит обвести вокруг пальца. — Система работает, — стоял на своем Гаррисон, удивляясь собственному упрямству. — Ну да, как и ваш идиотский велосипед. У вас образ мышления на уровне велосипеда. Что-то щелкнуло, и голос, очень похожий на голос Гаррисона, сказал. — Чушь. — Что? — Чушь, — повторил Гаррисон. Посол потерял дар речи. Встав из-за стола, капитан Грейдер применил свои полномочия. «Вам запрещается покидать корабль! Убирайтесь отсюда и ждите дальнейших распоряжений!» Гаррисон вышел. Мысли его были в смятении, но в душе он испытывал странное удовлетворение. Прошло еще четыре долгих томительных дня. Всего 9 со времени посадки на этой планете. На борту назревали неприятности. Увольнения третьей и четвертой групп постоянно откладывались, что вызвало нарастающее недовольство и раздражение. Морган опять представил третий список, но капитан снова отложил увольнение, хотя и признал, что этот мир нельзя классифицировать как враждебный, что нам положено увольнение. Так какого ж черта нас не выпускают? А предлог все тот же. Он не отменяет увольнение, а только откладывает его. Здорово придумал, да? Говорит, что даст увольнение немедленно, как только вернутся все, кто не пришел из первых двух групп. А они никогда не вернутся. Претензии были законными и обоснованными. Недели, месяцы, годы заключения в непрерывно дрожащей бутылке, неважно какого размера, требуют полного расслабления хотя бы на короткое время. Люди нуждаются в свежем воздухе, в твердой земле под ногами, в широких горизонтах, в обильной еде, в женщинах и в новых лицах. Только мы сообразили, как надо здесь себя вести, а он уже хочет навострить лыжи. Одевайся в штатской и веди себя как гант и все дела. Даже ребята из первого увольнения не прочь попробовать еще раз. «Да нет, Грейдер боится рисковать. Он уже и так многих потерял. Если не вернется еще хотя бы половина следующей группы, у него не хватит людей довести корабль обратно. Застрянем тогда здесь? Что ты на это скажешь?» «А я бы не возражал». «Вот пусть обучат чиновников. Хоть раз в жизни займутся честным трудом». Подошел Гаррисон с маленьким конвертом в руках. «Смотри, это ведь он уел его превосходительство и остался без берега, прямо как мы». «А мне так больше нравится», — заметил Гаррисон. «Лучше быть наказанным за что-то, чем ни за что». «А это ненадолго, вот увидишь. Мы терпеть не намерены. Скоро мы им покажем». «Ну и как именно?» — спросил Гаррисон. «А подумать надо», — уклонился его собеседник, не желая раскрывать раньше времени свои карты. Он заметил конверт. «Это что, дневная почта?» Да. «Как знаешь, я вовсе не хотел совать нос в чужие дела. Думал, просто что-нибудь еще случилось. Вам, инженерам, все письменные распоряжения обычно поступают в первую очередь». «Да нет, это действительно почта», — сказал Гаррисон. «И откуда же ты получаешь письма?» «Да Варрал принес из города час назад. Мой приятель угостил его обедом и передал письмо для меня, чтобы он погасил оп за обед». «Интересно, а как воралу удалось уйти с корабля? Что, он привилегированный?» «Ну, вроде того, у него жена и трое детей». «И что с того?» «Да просто посол считает, что одним можно доверять больше, чем другим. Когда у человека есть, что терять, он вряд ли уйдет. Поэтому он кое-кого отобрал и послал их в город собрать информацию о дезертирах». Но ну, они что-нибудь выяснили?» – спросил Гаррисон. «Да не очень много. Варал говорит, что это пустая трата времени. Он нашел там нескольких наших, пытался уговорить их вернуться. Но они на все отвечают «нет» и «точка». А от местных, кроме засады, вообще ничего не услышишь. Что-то в этом есть, заметил один из присутствующих. Хотел бы я сам на все это дело взглянуть. Да, вот этого-то Грейдер и боится. А ему скоро придется многого бояться, если он не образумится. Наше терпение иссякнет. Мятежные речи, упрекнул его Гаррисон. Вы меня шокируете. Он прошел в свою каюту и вскрыл конверт. Почерк мог быть и женским, во всяком случае он надеялся на это. Но письмо было от Глида. Где я и чем занимаюсь, значения не имеет. Письмо может попасть в чужие руки. Скажу тебе только одно: все вырисовывается просто по первому классу. Надо только выждать. Нужно время для укрепления знакомства. Остальное в этом письме касается тебя. Я тут наткнулся на одного толстичка. Он ну, представитель фабрики, выпускающей эти двухколёски с вентилятором. Им нужен постоянный торговый агент фабрики и мастер станции обслуживания. Толстячку уже подали четыре заявления, но ни у одного из желающих нет требуемых технических данных. По условиям, тот, кто получит место, имеет на город функциональный «ОП», бы это ни значило. Так или эдак, место это для тебя. Не будь дураком, прыгай, вода хорошая. «Святые метеоры», — сказал себе Гаррисон и увидел приписку. «Адрес получишь у Сеты. Этот городишко — родина твоей брюнетки. Она собирается обратно сюда, чтобы жить поближе к своей сестре, и я тоже». Упомянутая сестра просто душечка. Гаррисон прочитал письмо еще раз, встал и начал расхаживать по каюте. Потом вышел и, не привлекая к себе внимания, прошел в склад инженеров, где целый час смазывал и чистил свой велосипед. Вернувшись в каюту, он вынул из кармана тонкую плашку и повесил ее на стенку. Потом лег на койку и уставился в нее.